Глава 26. Со своей обычной пунктуальностью Сизрейт тотчас же перебросил Кармоди на следующую из вероятных земель. Перемещение получилось даже быстрее мгновенного. Такое быстрое, что время скользнуло назад и чуточку отстало от себя самого. Кармоди охнул раньше, чем его толкнули. Из-за этого возникло противоречие, небольшое, но все же противозаконное. Однако Сизрейт, все подчистил, и начальство не узнало. Обошлось без последствий, если не считать дырочки в пространстве-времени, которую Кармоди даже и не заметил. Он оказался в маленьком городке. Узнать его вроде бы не составляло труда. Мейплвуд, штат Нью-Джерси. Кармоди жил там с трех лет до восемнадцати. Да, это был его дом. Если только у него вообще был где-нибудь дом. Или, точнее, это был его дом, если он был тем, чем казался. Но это еще требовалось доказать. Кармади стоял на углу Дюранд-Рот и Мейплвуд авеню Прямо перед ним торговый центр. Позади улицы пригорода с многочисленными кленами, дубами, орехами и вязами. Справа читальня христианской науки, слева железнодорожный вокзал. «Ну и как, путешественник?» Прозвучал голос у его правого бедра Кармади глянул вниз И увидел у себя в руке красивый транзистор Конечно, это был приз «Ты опять здесь?» Констатировал Кармади, «Здесь? Я никуда не уходил» «Но я не видел тебя на предыдущей земле» «Это потому, что ты не посмотрел как следует Я был у тебя в кармане В образе поддельного динария Как я мог догадаться?» А ты бы спросил. Я ведь метаморфичен по своей природе и изменяюсь непредсказуемо для себя самого. Неужели мне надо сообщать о своем присутствии всегда и всюду? Было бы сподручнее, заметил Кармоди. А мне гордость не позволяет вести себя так навязчиво. Я откликаюсь, когда меня зовут. А когда не зовут, я считаю, что мое присутствие необязательно. В последнем мире ты во мне не нуждался. Поэтому я пошел закусить в ресторан «Сток-Клоу» а затем заглянул в пропариум выпить сухого. А после этого уж в Бекон Пап поболтать с дружком, который оказался по соседству, а потом уж... «Как это ты успел? В том мире я был полчаса, не больше». «Я же говорил тебе, что у нас время течет по-разному». «Значит, успел. Ну а где я все эти заведения?» «Это долго объяснять», — уклонился приз. «Попасть туда легче, чем объяснить дорогу. И вообще, это неподходящее место для тебя». Почему? Ну, по многим причинам Тебе, например, не понравилась бы еда в Солар Бекон Пап Я уже видел, как ты ел о Рите, напомнил Кармодзе Да, конечно, но о Рите редкостный деликатес Его удается попробовать раз или два в жизни А в Бекон Пап наша обычная еда Какая же? Вряд ли стоит тебе это узнавать Но я хочу знать Я знаю, что ты хочешь, но когда узнаешь, захочешь, чтобы не знал Ладно, кончай. Так какая же у вас пища? Ну, хорошо, мистер носующий, но заруби себе на длинном носу, ты настаивал. Так вот, мы едим сами себя. Что-что? Себя едим. Я же предупреждал, тебе не понравится. Себя? То есть свое собственное тело? Точно. Чертовщина какая-то. Мало того, что противно, это и невозможно Нельзя жить за счет самого себя Я могу и живу, и горжусь этим А с точки зрения морали, это выдающийся пример Полнейшая личная свобода Но это же невозможно, настаивал Кармоди Это противоречит законам сохранения энергии или массы, или чего-то там такого В общем, противоречит законам природы Верно, но только в узком смысле. А если бы ты изучил данный вопрос поглубже, ты увидел бы, что невозможное в природе встречается чаще, чем возможное. Как это понимать, черт возьми? Не знаю, но это написано во всех наших учебниках. И никто до сих пор не сомневался. Но я хочу получить прямой ответ, не уступал Кармоди. Ты действительно съедаешь кусочек собственной плоти?